Она вскинула голову и опять расправила маленькие плечи. Я знаю, что делать, и я сильнее, чем выгляжу. И потому мы разделились, но встретились опять во время обеда. Я сообщил ей, что виноград дал отличные завязи и много пчёл трудится над ним. Она с серьёзным видом кивнула и ответила, что с ульями всё в порядке. После обеда я удалился в кабинет Ивава в лесо, чтобы просмотреть счета. Перед этим я их надолго забросил. Среди счетов обнаружился список от Рэвелла с вопросами по содержанию имения, которые, как он считал, требовали нашего внимания. Рядом с предложениями кое-где были небольшие приписки рукой молли. Мне было невыносимо на них смотреть. Она их сделала по меньшей мере 2 месяца назад. И я ей обещал, Глядвену обещал, что летом мы займёмся тем, что уже нельзя больше откладывать, но я этого не сделал. Я выкинул всё из головы, уверенный, что когда будет надо, она заставит меня действовать. Мне заставит. Больше никогда. На моём столе были и другие бумаги: счета за доставленную из окрестных ферм провизию, ожидающие оплаты, надо было как следует вникнуть в расчёты с людьми, работавшими на сенокосе в обмен на сено. Была и записка о том, что следует нанять побольше работников для уборки винограда. И если нам нужны люди по смышлению, лучше договориться с ними сейчас. Со всеми этими делами надо было заняться немедленно. И был ещё один список, написанный корявым почерком и с ошибками. Я уставился на него. И, наверное, на моём лице отразилось замешательство, потому что Биб подошла и взглянула на листок из-под моего локтя. А, думаю, это написала Натмек. Она всегда спрашивала маму, что готовить на следующей неделе. чтобы убедиться, что у неё есть все припасы под рукой. Мама составляла для неё список всего, что нужно купить в городе. Понятно. А это? Она некоторое время хмуро разглядывала написанное. Точно не знаю. Кажется, это слово шерсть, а это, наверное, сапожник. Мама говорила о том, что нужна шерстяная ткань для зимней одежды слуг и новые ботинки для тебя и меня. Но сейчас лето. Би взглянула на меня искоса. Это как с садом, папа. Надо планировать сейчас то, что хочешь получить через 3 месяца. Наверное, да. Я глядел на неразборчивые каракули и гадал, смогу ли каким-то образом убедить Ревелы перевести это и разобраться. Столько забот вдруг свалилось на мои плечи. Я всё отложил и встал из-за стола. Пойдём-ка взглянем на яблони. И мы глядели на них до вечера. Дни шли мучительной чередой, и мы потихоньку создавали для себя новые ритуалы. Каждый день, хоть в том и не было нужды, отправлялись осматривать конюшни, загоны для овец и виноградники. Я не окунулся в работу с головой, не мог сосредоточиться, но счета все же не забросил. А Ревел почти вздохнул с облегчением, когда ему поручили планировать меню. Меня не волновало, что окажется в моей тарелке. Еда превратилась в повинность. Сон ускользал от меня, а потом настигал за столовым в середине дня. Всё чаще и чаще Би по вечерам приходила в мой личный кабинет, где развлекалась, притворяясь, будто читает выброшенные мной бумаги, прежде чем на обратной стороне нарисовать изобиловавшей деталями картинки. Мы мало разговаривали, даже когда играли вместе в какие-то игры. Вечера, как правило, заканчивались тем, что она засыпала на полу. Я относил её в постель, укладывал, а потом возвращался к себе. Я слишком многому позволил уйти из своей жизни. Иногда казалось, что мы оба чего-то ждём. Однажды вечером я понял, что жду возвращения моли. И, уронив голову на руки, горько и беспомощно разрыдался. Я пришёл в себя лишь ощутив мягкое похлопывание по плечу и услышав голос: "Ничего не изменить, дорогой. Ничего не изменить. Отпусти своё прошлое". Я поднял голову и посмотрел на свою маленькую дочь. Я думала, она спит у очага, а она впервые прикоснулась ко мне по собственной воле. Её глаза были бледно-голубыми, как у Кэтрикин, и иногда её взгляд казался не слепым, но устремлённым мимо меня в какое-то иное место. Слова, которые она произнесла, я не ожидал услышать от ребёнка. Это были слова молли. Она могла бы такое сказать, чтобы успокоить меня. Моё маленькое дитя пыталось ради меня быть сильным. Я моргнул, слёзы прокашлялся и спросил: "Хочешь научу тебя игре в камне?" "Конечно", сказала она. И хоть я знал, что это неправда, Игрей ее все же обучил, и мы играли почти до утра. В тот день мы оба спали почти до полудня. Послание мне доставили обычным способом, когда осень близилась к завершению. Я сел за стол, чтобы позавтракать с Би, и увидел большой коричневый желудь с двумя дубовыми листочками. Однажды я вырезал такой мотив на крышке ящичка, в котором хранил яды, мой набор тайного убийцы. Ящичка давно уже не было, но символ сохранил своё значение. Чейт хотел со мной встретиться. Я нахмурился, увидев этот жёлоть. Сколько я жил в выловом лесу, столько мой прежний наставник устраивал такие фокусы. Никто из слуг не признался, что положил жёлоть на стол, ни запер дверь на засов или окно на задвижку. Вот оно, напоминание от моего учителя. Каким бы умным и осторожным я ни считал себя, он всё равно может пробраться сквозь мои укрепления, если пожелает. Чейт сообщал, что будет ждать меня вечером в трактире Дубовый посох на перекрёстке возле Висильного холма. Два часа верхом, если я отправлюсь на эту встречу, вернусь очень поздно. А если разговор окажется непростым, то и до утра не вернусь. И Чейт не сообщил мне при помощи силы, в чем дело. Значит, никто из королевского круга тоже не знает. Опять его проклятые секреты. Би наблюдала за тем, как я разглядываю желудь. Когда я положил послание обратно на стол, моя дочь взяла его и принялась рассматривать. Она начала обращаться к слугам с простыми фразами «пожалуйста, еще хлеба» или «просто доброе утро». Её детская шапелявость не была полностью притворной, но я сам не знал, испытываю ли гордость или смятение от того, насколько безупречна актёрская игра моей Би. Последние несколько вечеров мы играли в запоминание, а также в камни, и в обеих играх она показала себя необычайно одарённой. Я цокал языком от отеческой гордости и напоминал себе, что каждый родитель считает своего ребёнка самым умным и самым красивым. Она показала мне страницу из травника, которую усердно скопировала по моей срочной просьбе. Она унаследовала талант матери к рисованию. И она написала короткую записочку Нэтл, почти без клякс и почерком так похожим на мой, что оставалось лишь гадать, не сочтёт ли моя старшая дочь это послание поддельным. Последние недели, проведённые вместе, были точно бальзам на раны. Ненадолго моя боль ослабела. Но я не мог обойти вниманием вызов Чейда. Он опять прибегнул к тайным средствам связи, какие использовал в мои юные годы, лишь когда намеревался поделиться со мной чем-то чрезвычайно щекотливым, чем-то личным или слишком опасным. От этой мысли у меня упало сердце. Но что ещё случилось? Что могло произойти в Оленнем замке такого, чтобы стоило затевать тайную встречу? Во что Чейд пытается меня втянуть? И как я мог устроить би на этот вечер? Если я отправлюсь на встречу с Чейдом, то не смогу уложить дочку в постель. Мы выстраивали отношения друг с другом, и я не хотел этим пренебрегать. Как и предупреждала Нетл, ежедневная забота о ребёнке оказалась сложнее, чем я предполагал. Но не была и такой трудной, как она изобразила. Я наслаждался обществом дочери даже когда мы просто работали в одной комнате молча. и сосредоточена. Её последним пристрастием был набор кисточек и краски. Она делала тщательные и аккуратные копии иллюстраций. Правда, всякий раз хмурилась, но стоило мне заметить, что Неттл должна увидеть, на что способна её младшая сестра, и работа оказывалась сделанной. Однако меня по-настоящему очаровывали Причудливые детские образы, которые Би создавала, будучи предоставленной самой себе, наедине с кистью и чернилами. На одном её рисунке маленький человечек раздувал щёки. Би сказала, что он выдыхает туман. На другом рисунке была маленькая лодка, запряжённая морскими змеями, а ведь Би никогда не видела моря и кораблей. На третьем ряд цветов с человеческими лицами. Она показывала мне такие работы робко, И я чувствовал, что Би впускает меня в свой мир. Я не хотел оставлять её на попечение горничной, равно как и тащить с собой туда, где придётся ночевать. Приближалась осенняя гроза. Би с любопытством глядела на меня, пока я взвешивал варианты. "Что это?" спросила она своим высоким детским голосом, показывая на жёлудь. "Жёлудь семе дуба", знаю, сказала она. Он словно удивлённый тем, что я мог подумать иначе, и поспешно замолчал. Из кухни пришла Тавия с кастрюлей каши, над которой поднимался пар. Она поставила кастрюлю на стол и щедро наполнила наши миски. На столе уже были кувшинчик со сливками, горшочек мёда и буханка свежеиспечённого тёмного хлеба. Одна из молоденьких кухонных помощниц, Эльм, пришла следом за ней с маслом, на блюдце и тарелкой слив. Я заметил, что она не смотрит на Би. Не ускользнуло от меня и то, как Би застыла и затаила дыхание, когда девочка прошла за ее стулом. Я кивнул Тави в знак благодарности и подождал, пока они с дочкой уйдут в кухню, прежде чем заговорить. Сегодня вечером я должен отправиться в короткое путешествие. Возможно, меня не будет всю ночь. Я ощутил, как взгляд Би скользнул по моему лицу, она пыталась прочитать мои мысли. Такая у неё появилась новая привычка. Она по-прежнему не смотрела мне в глаза, но иногда я чувствовал её взгляды. Теперь, когда я постоянно сдерживал силу, а она вела себя более расслабленно, однако при этом я сделался для неё более непредсказуемым. Оставалось лишь гадать, сколько она успела прочитать во мне за 9 лет своей жизни. От этой мысли повеяло тоской, и я выкинул её из головы. Би ничего не сказала. Попросить Тавию, чтобы уложила тебя спать сегодня ночью. Она быстро покачала головой. Может, Майлд, другая хуконная служанка была моложе, лет 20 с небольшим, возможно, она бы лучше подошла Би. Би уставилась в свою тарелку с кашей и покачала головой медленнее. Ну вот. Ни одно из моих лёгких решений не годилось. Можно было всё устроить как-нибудь и просто приказать ей, чтобы потерпела. Но пока что я не был готов так строго вести себя с дочерью. А буду ли готов когда-нибудь? Не хватало ещё стать одним из тех отцов, кто балует своих детей потакай их капризам. Пообещав себе, что найду выход из положения, я на время выкинул заботы из головы и принялся обдумывать обычные дневные дела. Потребности Ивы в лесу ничто не отменяло, даже смерть. Я быстро обнаружил, сколько подводных камней таилось в управлении имением, пусть Travel и помогал с большей частью из них. Раньше им всегда руководила Молли. Вместе они обсуждали меню и сезонные работы, повседневные дела, наём помощников. Я ничего этого не видел, и теперь управляющий с его настойчивым желанием встречаться каждый день после обеда, чтобы обсудить дела, почти сводил меня с ума. Он был добрым малым и хорошо справлялся со своей работой. Но всякий раз, когда он стучался в мою дверь, я вспоминал о том, что Молли нет, и она его не перехватит. Дважды ревел заговаривал о начатом ремонте, который надо было бы закончить до зимы. Он передал мне аккуратные и подробные заметки с предложениями относительно мастеров, материалов и сроков. Я был ошеломлён. Всё это накапливалось поверх моей обычной работы. Сегодня я уже опоздал рассчитаться со слугами, и хотя они как будто понимали моё горе, я знал, что их жизни продолжаются. Как с этим справиться? Нанять ещё одного человека, чтобы и он докучал мне весь день? Я страшился мысли о том, что придётся искать кого-то достойного доверия, и моё сердце ещё больше потяжелело, когда я понял, что мне по-прежнему надо искать няню или наставника для Би. Готов ли Фитц Виджеланд? А ведь для маленькой девочки больше бы подошла женщина. Она могла бы спать в примыкающей к ее комнате спальне для слуг, а когда Би вырастет, няня стала бы ей горничной. При мысли о том, чтобы привести в жизнь Би женщину, которая отчасти заменит ей мать, горе охватило меня с новой силой. Но я знал, что другого выбора нет. Встреча с Чейдом — первый случай, когда я вынужден ее оставить, но точно не последний. Вот только где искать служанку, чтобы отвечала столь высоким требованиям. Я молча поел, ломая голову над этими вопросами и молча встал из-за стола. Не в первый и не в последний раз я задумался о том, что в силу странных жизненных обстоятельств оказался в стороне от местной жизни. Для землевладельцев и малого дворянства вокруг Бакипа мы с Моли не были ни аристократами, ни простолюдинами, но застряли между классами. Садовники и конифи, работавшие на меня, разговаривали со мной вежливо и принимали мой опыт в их занятиях, но не считали другом. А помещики, чьи имения располагались в непосредственной близости, знали нас как помещика Тома и леди Молли. С их точки зрения, Молли была обязана своим нынешним высоким положением исключительно заслугам Бардича и благодарности короны за них. Соседи были достаточно милы при встрече, но нас Никуда не приглашали и не стремились с нами общаться. Моя мудрая молли и не напрашивалась. Мы проводили день за днём в компании друг друга, а случайные визиты родных привносили в нашу жизнь хаос и веселье. Но этого нам обоим хватало. Но теперь её не было. Я осмотрелся и понял, насколько моя жизнь в еговом лесу одинока без неё. Наши дети вернулись к собственным жизням. И я остался здесь один, если не считать дочери. Я посмотрел на Би. Ребёнок не должен расти в таком одиночестве. Маленькие этапочки Би ступали почти бесшумно, когда она шла за мной по коридорам особняка, точно призрак. Я сказал: "Мне надо в конюшню, и собирается гроза, давай найдём тебе тёплую одежду". "Я могу это сделать сама", проговорила она мягко, но настойчиво. Ты сумеешь дотянуться до всего? Я нахмурился, задумавшись, где её зимние вещи, в каком-нибудь сундуке, впору ли они ей. Она немного поразмыслила, а потом кивнула с серьёзным видом, вскинула подбородок и мимоходом скользнула по мне взглядом. Я не такая маленькая, как выгляжу. Мне 9. Ну ладно, буду ждать тебя в своём кабинете. Она серьёзно кивнула в знак согласия. и поспешил и вверх по лестнице. Я проводил ее взглядом. Для Би лестница была горой. На каждую ступеньку приходилось карабкаться. Я попытался представить, каково быть таким маленьким человеком в мире, созданном по мерке взрослых, и не смог. «Она очень способный ребенок», — сказал я себе. И подумал, «А может быть, я ее недооцениваю?» «Опасно требовать слишком многого от ребенка, но требовать слишком малого тоже». Тем не менее, надо все устроить на тот случай, если я ей понадоблюсь, когда меня не будет рядом. Я принял решение. Когда Би пришла в мой кабинет, она была в ботинках и теплых штанах с зимней накидкой на полусогнутой руке. Ее волосы были стянуты на затылке в куцый хвостик. Я понял, что она причесалась сама и не стал критиковать. Она окинула комнату взглядом, явно удивляясь, почему мы здесь в столь ранний час». Комната была меньше официального кабинета, но довольно милая. Стены обшиты панелями из тёмного дерева, а очаг сложен из плоских речных камней. Это была удобная комната отдыха для мужчины, но я не по этому избрал её в качестве своего логова. Я всё думал и сомневался. B9. Но ведь мне было столько же, когда со мной поделились секретом Оленьего замка. Пожалуйста, закрой за собой дверь, сказал я, когда она вошла. Би так и сделала, а потом взглянула мимо моего плеча, удивляясь странной просьбе. Я думала, мы идём наружу. Идём, но не прямо сейчас. Я хочу тебе кое-что показать и проверить, справишься ли ты с этим, но сначала давай объясню. Сядь, пожалуйста. Она вскарабкалась на одно из мягких кресел и уселась там, глядя на меня, но не в глаза. Это секрет. предупредил я. «Он твой и мой, и больше ни чей. Пэйшенс поделилась им с твоей мамой и со мной, когда мы сюда приехали. Пэйшенс с нами нет, а теперь нет и Молли. Я подождал, сглотнул и продолжил, поэтому только я знаю о нем. И вскоре узнаешь ты. Он нигде не записан, и его ни в коем случае нельзя доверять бумаге. Ты не можешь его никому показывать, поняла?» Некоторое время она сидела совершенно неподвижно, потом медленно кивнула. Я встал из-за стола, подошел к двери и убедился, что она на засове. «Эту дверь надо полностью закрыть», — объяснил я Би и коснулся петель на массивной двери. «Погляди-ка, висит на четырех петлях. Две сверху и две ближе к нижней части. Они все выглядят одинаково. Я подождал, и она опять кивнула с серьёзным видом. Это вторая снизу. Фальшивая. Если вытащить штырёк из её верхней части, она превращается в ручку, за которую можно ухватиться. Видишь? Теперь можно сделать вот так. Я вытащил бронзовый штырёк, взялся за фальшивую дверную петлю и потянул на себя. Открылась высокая узкая дверь, замаскированная под деревянную стеновую панель. Поперёк входа натянулась и разорвалась паутина, на нас вдохнула темнотой. Я бросил взгляд на Би, я полностью овладел её вниманием. Она прикусила нижнюю губу безупречными зубками. Это тайный ход. Да? Нетерпеливо проговорила она, и я понял, что сообщил очевидное. Почесал щёку и почувствовал, как сильно зарос так и не подстриг бороду, пришло мне на ум, и моль ли меня не упрекнула. Волна утраты нахлынула вновь, затопила меня с головой, и на миг мой разум опустел. «Папа!» — Би потянула меня за манжету рубашки. «Прости», — сказал я, и опять втянул в воздух. «И ты прости», — сказала она, за руку меня не взяла, цеплялась только за рукав. Я даже не заметил, как она спустилась с кресла и пересекла комнату, чтобы подойти ко мне. Она кашлянула, и я увидел на ее щеках блестящие дорожки — Я укрепил свои стены силы, и она кивнула в знак молчаливой благодарности. Понизив голос, спросила, куда он ведёт. И мы вместе, преодолев волну горя, двинулись дальше. Он ведёт в маленькую комнату наверху. Там небольшое смотровое отверстие, чтобы можно было сидеть и смотреть, как люди приходят, уходят и беседуют здесь. Я потёр глаза. А из той маленькой комнаты, узкой лестницей ведёт в очень низкий лаз. По нему можно попасть к другим шпионским комнаткам в других частях особняка. Яс глотнул, и мой голос сделался почти нормальным. По-моему, видевшие одержимы шпионажством. Кажется, нам нравится иметь дома глазки для подглядывания и тайные местечки. Она кивнула, глядя мимо меня на дверь. От небольшого сквозняка разорванная паутина колыхалась. На лице Би появилась улыбка, и она прижала к подбородку руки со сплетёнными пальцами. Как здорово, это для меня. Вот уж чего я точно не ожидал. Я невольно улыбнулся в ответ. Да, для тебя есть ещё два способа попасть внутрь: один из моей спальни и ещё один через кладовую. Эти двери трудно открыть большей частью, потому что их очень-очень давно не использовали. Это открывается легче. Но её тоже не использовали уже давно. Так что внутри полным-полно паутины, пыли, мышей и пауков. Би приблизилась к входу в тайный лабиринт, помахала ручкой сквозь болтающуюся паутину и стряхнула с пальцев лохмотья, не испугавшись маленьких многоногих созданий. Бросила взгляд в мою сторону. Можно мне войти сейчас? Можно взять лампу? Пожалуй, да. Её восторженность застигла меня врасплох. Я лишь хотел сегодня заронить семе, показать ей место, где можно спрятаться, если она когда-нибудь окажется в опасности, а меня не будет рядом, чтобы защитить её. Я запер дверь кабинета на засов, чтобы никто не смог войти, взял лампу со стола, потом запер тайную дверь и вставил на место штырёк. Ну-ка попробуй открыть. Штырёк был непослушным, и Би пришлось попыхтеть, прежде чем она его вытянула. Хорошо бы смазать, выдохнула она. А потом выпрямилась, чтобы открыть панель. Посмотрела на меня. Можно мне взять лампу и пойти первой? Если она упадёт и уронит лампу, пролитое масло и огонь вспалят и вовой лес дотла. Будь осторожна, предупредил я, вручая ей светильник. Держи обеими руками и не упади. Не упаду, ответила Би, но едва лампа оказалась у неё в руках, Я усомнился в мудрости своего решения. Девочка была явно очень возбуждена и думала лишь о неизведанном лабиринте впереди. Она без колебаний вошла в узкий тёмный коридор. Я нагнулся и последовал за ней. Шпионские ходы в выговом лесу и близко не были такими замысловатыми, как те, что пронизывали олений замок. Думаю, если бы их создателем был мой отец, Он бы позаботился об удобстве до более высокого человека. Подозреваю, они появились во время первой перестройки дома, когда к нему добавили южное крыло. Я часто спрашивал себя, нет ли в особняке других секретных ходов. Ведь какие-то потайные двери могли забыться, по мере того, как в доме менялись обитатели».